В голове Александра Михайловна кружилась от выпитого пива. Она смотрела, как толстый Генрихсен, отдуваясь, вытанцовывал соло, и вспомнила, как он, также отдуваясь, танцевал на празднике иконы русскую. Вспоминались ей грязь и позор мастерской, вспоминались бурливо, как в самоваре кипевшую в мозгу думы о жизни и порывы к борьбе с ней. Тихое спокойствие охватывало душу. И радость, что не нужно больше дум и борьбы. В лица девушек подруг на сердце шевелилось брезгливое презрение к ним. И Александр Михайлович с гордостью думала: кто захочет, у кого есть в душе совесть, тот всегда останется честным. Кадинь кончилась. Александр Михайлович подсел лестным в белом галстуке и ширшавом черном сюртуке. Громадные руки торчали из коротких рукавов. Он обнимал Александру Михайловну за плечи, заглядывая в лицо. — Сурочка, как я тебя люблю! — в пьяном восторге твердил он и жмурился, и в сотый раз лез целоваться. Вы слушали повесть Викентия Вересаева «Два конца». Викентий Вересаев. Из рассказов о японской войне. Издали. С полудня войска отступали. В горячем липком воздухе неподвижно стояла пыль. Она хрустела на зубах, забивалась в глаза, солнце пылало и жгло. А справа в голубоватой дымке непрерывными цепями тянулись сопки. Казалось, будто на них снова движутся зловещие точки, вспыхивают струистые огоньки. Так было два часа назад. Вдруг оттуда и смутной дали наступавших полетели шрапнели и сыпались, и били густые кучи людей, лошадей, повозок. Медленно двигавшийся поток отступавших всколыхнулся и ринулся вперед, а шрапнели все сыпались и били вслед. И с пугливым ожиданием все теперь посматривали туда, на эти загадочно молчавшие сопки. В передавали слух, что за сопками спешит вперед японская колонна, чтобы отрезать армию с севера. В густой желтовато-серой туче пыли шла по краю дороги кучка солдат пожарского полка. Они шли, как все, вяло волоча ноги, с вяло болтавшимися на плечах винтовками. То один, то другой забегал за куст, оглядывался и поспешно сбрасывал в себя скатанную шинель и вещевой мешок. Потом радостно расправлял свободную, мокрую от пота спину и нагонял товарищей. Среди них ковылял, опираясь на винтовку, рядовой Василий Лобанов. У него была прострелена пулью мякоть бедра. Тонкое, слегка надменное лицо было угрюмо Он сосредоточенно работал в винтовку, держа ее обеими руками и упираясь прикладом в землю. Рядом, развалив свою походку, ушел рябой приземистый Алешка Семерухин. Винтовка на плече, лениво ездила вправо и влево, штык чертил по воздуху зигзаги. Ухмляясь свою потную широкой рожью, алёшка говорил, обращаясь в воздух неизвестно кому. «Знаешь, как в песне арестанты поют?» — Не плачь, матушка родная, дальше солнце меня не угонит, а Сибирь — нашего царя. Вот тоже и мы. Дальше солнце не угонит нас, а в Сибири мы уж были. Раньше Сибирью пугали, а теперь мы там уже были. Лаванов хмуро косился на Лешку и молчал. У него не было в душе смеха, была глухая застывшая ненависть к врагу, был стыд за себя, а больше всего гнетущая, Утомительное недоумение. Он по собственной воле перевелся из России на войну, ждал боя с удалом немного жутким чувством, и вот бой произошел. но ну что же такое было? Сначала несколько дней они сидели в окопах, среди поля с наскоро скошенным коаляном. Сзади на горках чернели хоботы наших батарей, а спереди из боков было что-то грозное и неизвестное. И из этого неизвестного, из невидимой дали, из ненаходимых мест отовсюду со свистом ревом несли снаряды. Они были как будто живые, как будто с высоты сами выбирали, куда упасть, и били в окопы, били в батареи, крушили и рвали на куски людей, блендажи и зарядные ящики, кругом шипело, жгло и пахло, и никого не было видно. Наше орудие среди дыма и треска рвавшихся снарядов казалось Беспомощно шевелили дулами, недоумело выискивали и не находили врага. И когда, сверкнув струйцами огнями, батарея давала залп, и над окопами свирепо завывая, как будто проносилась вдаль стая злобных духов, казалось, что стреляют так себе на удачу, и ни в кого там не попадут в этой неизвестной дали. А они все сидели в окопе, бледные, серьезные, сосредоточенные. Самое ужасное было сидеть, ничего не делая, подрывавшимися в воздухе штрапнелями. Когда с коротким стоном падал рядом товарищ, все крепко стискывали винтовки и руками нервно хватались за затворы. День сменялся ночью, за ночью приходил день, из окопа уносили новых раненых, а они все сидели, ничего не делая, и никого не было видно. Ночью полк подняли и куда-то повели в темноте. Всю ночь их передвигались с места на место, В долину заклубились туманы, небо за сопками побледнело, встало солнце. А их все передвигали, сонных, усталых и голодных. Опять неизвестно, откуда летели снаряды, от их свиста как будто завывала метель. Рота пожарцев залегла меж китайскими могилами и за межевым валом. На равнине, освещенной косыми лучами солнца, показались наступающие японские цепи. Они шли наискость по направлению к Ханшинскому заводу, серевшему за деревьями. Пожарцы встрепенулись, командир роты повеселел. Пожарцы дали залп во фланг цепи, за ним другой, третий, и сразу на их глазах цепи исчезли, как будто ушли в землю. Только видно было, как земля шевелилась и взлетала на воздух под быстро работавшими лопаточками. А среди пожарцев, сверкнув вдруг, оглушительно взорвалась шимоза, и на них посыпались снаряды. Снаряды прилетали из неизвестной дали, как будто радуясь, что наконец нашли притаившихся пожарцев, и с грозно-веселым аханем рвались среди деревьев, кустов и людей. И окровавленные, обожженные люди корчились на земле, вскакивали на колени и валились обратно. От кустов пробежал наклонившись бледный адъютант и хрипно крикнул «Капитан, отведите людей за фанзы!» И солдаты поодиночке стали перебегать назад.